Исследование течет по проводам нашего мозга. Если мы видим горизонт, мы хотим знать, что за ним. Бас Олдрин. Глава 8. Другая галактика. Жнецы перестали быть угрозой. Шепард спас галактику, и каким бы ни был его финальный выбор, ничто уже не останется прежним. Что можно сделать, чтобы продолжить приключение масс Эффект? Пока фанаты обсуждали контекст следующей игры, желая определить, что окажется наиболее интересным, приквел, происходящий во время войны Первого контакта или продолжение через несколько сотен или тысяч лет после трилогии, ответ оказался удивительным. Разработчики не заинтересовались ни прошлым, ни будущим. Они посмотрели в другую сторону, точнее, на галактику Андромеды. Новая эра. После трудностей, с которыми пришлось столкнуться из-за Mass Effect 3, можно себе представить, что атмосфера в офисе в Эдмонтоне была не в лучшем состоянии. Тем не менее, разработчики в последний раз продемонстрировали свою привязанность к саге через DLC Цитадель, прежде чем передать эстафету другой команде, однако при поддержке некоторых из наиболее важных фигур в создании франшизы. Поэтому бразды правления взяла на себя BioVM Монреаль. Логичный выбор, поскольку студия была частично создана для помощи коллегам из Эдмонтона, начиная со второго эпизода. Кроме того, команды из Монреаля разработали DLC прибытия для второй части» и «Омега для третьей», вдобавок к созданию многопользовательского режима последней части, встреченного с большим воодушевлением. Таким образом, талант был очевидным во всем, что касалось геймплея, а ветераны помогли создать новый контекст. Кейси Хадсон был особенно задействован на начальных фазах проекта, решив дать новое направление саге, которую он создал и развивал на протяжении этих лет. Рядом с ним находился Яни Крой, который присоединился к группе во время предпродакшена оригинального эпизода и теперь руководил студией в Монреале. Мак Уолтерс перешел от статуса ведущего сценариста к должности креативного директора, и хотя он не всегда убедителен в написании сценариев, он мастер в развитии персонажей и превосходно знает вселенную серии. Джоэл Макмиллан, ранее отвечавший за анимацию катсцен-саги, сменил Деррика Уотса на посту арт-директора. Музыка на этот раз была написана Джоном Писано, который до сих пор больше работал для кино и телевидения, в частности для двух фильмов «Бегущий в лабиринте» и сериала «Сорви голова». Наконец, Аарин Флинн, который пришел во времена Baldur's Gate 2 и теперь управлял студиями в Эдмонтоне и Монреале вместо врачей, тесно сотрудничал с Яником Роем. После всех этих лет работы над Mass Effect разработчики из Эдмонтона готовы были принять абсолютно новый вызов, и поэтому на горизонте появилась новая лицензия — оригинальная вселенная, снова смешивающая несколько жанров. Однако BioV превратилась в структуру, внутри которой вращаются несколько студий, и обмен информацией и ресурсами был необходим для успешной реализации проектов. В то время как Монреаль находился в авангарде разработки этого нового эпизода, команды из Эдмонтона и Остина также принимали в ней участие. Этот режим работы встречается и у других гигантов, таких как Ubisoft, у которых разные команды, иногда разбросанные по нескольким континентам, работают вместе над созданием игр. Это одна из реалий разработки современных блокбастеров. То, на что в конце 90-х годов была нужна лишь горска людей, теперь требует сотен. Присоединение к Electronic Arts также дало преимущество в этой области, и BioWay теперь имела доступ к движку Frostbite, который использовался во многих масштабных проектах компании. Miros Edge Catalyst, Battlefield, Star Wars Battlefront. Достаточно, чтобы вывести Mass Effect в новую эру и другую галактику. Полагая, что его творение находится в надежных руках, Кейси Хадсон покинул BioWay в августе 2014 года, после 15 лет работы, две трети которых были посвящены Mass Effect. В следующем году Microsoft объявила, что он стал креативным директором отдела компании, занимающегося HoloLens, очками дополненной реальности. Хадсон всегда поддерживал хорошие отношения с Microsoft, начиная с Night of the Old Republic, эксклюзивно вышедшей для Xbox, а затем с Mass Effect для Xbox 360. Хотя это изменение курса может удивить, его стало легче понять, когда Хатсон объяснил, что один из его первых опытов с HoloLens позволил ему взглянуть на возможности взаимодействия с новыми формами технологий в сочетании с погружением в другие миры. Он, в частности, упоминал, что может наблюдать панораму планеты Марс, спокойно сидя в своем офисе и попивая кофе. В сущности, он по-прежнему хочет позволить публике путешествовать далеко от Земли, и нет никаких сомнений в том, что его инженерное образование может помочь ему в этой области. В 2017 году Кейси Хадсон вернулся в Байовэ, став генеральным директором компании. В 2020 он покинул ее во второй раз. На пути к неизведанному. Домыслы относительно нового направления саги прекратились на И3 2015 года. Игра называлась Mass Effect Andromeda и разворачивалась, как следует из названия, в соседней галактике Андромеды. Концепцию продумали особым образом, чтобы не иметь дело с событиями после Mass Effect 3, поскольку было бы невозможно учесть выбор всех игроков. Кроме того, разработчики хотели начать все сначала, но не обязательно с нуля. В 2176 году, за шесть лет до событий оригинального эпизода трилогии, миллиардерша по имени Джейн Гарсон запускает инициативу «Андромеда». Несколько гражданских лиц и частных компаний быстро присоединяются к проекту, цель которого — достичь соседней сплечным путем галактики и, возможно, в конечном счете, создать коммуникационный и транспортный коридор между ними. Используя технологию наблюдений, первоначально разработанную гетами, когда они прочесывали темный космос, разделяющий галактики, ученые смогли обнаружить особенно богатое ресурсами звездное скопление скопление ЛЭ. Для создания колонии по завершении путешествия выбираются семь планет, названных золотыми мирами. С этой целью были построены семь огромных ковчегов, вмещающих различные расы Млечного пути, каждую из которых ведет искатель приключений, названный первопроходцем. Nexus огромная платформа по размерам, не уступающая цитадели, первый покидает нашу галактику и должна ждать, пока ковчеги не пристыкуются к ней, увеличивая ее размеры. Отправление происходит в 2185 году, незадолго до событий Mass Effect 3, поэтому жнецы еще не прибыли. На ретрансляторы массы положиться невозможно, поскольку они не существуют за пределами Млечного Пути. Поэтому путешествие очень долгое — 634 года на сверхсветовой скорости, и участники помещаются в стазисные капсулы. Идея не такая уж безумная в контексте серии, потому что технологии начали приближаться к уровню протеан, а те смогли поместить некоторых соплеменников в стазис на тысячелетие. 50 тысяч лет в случае Явика. Первопроходец человеческого ковчега Гиперион Алек Райдер, солдат альянса с квалификацией N 7 После своего прибытия в скопление Элея он поручает роль первопроходца одному из своих детей, что можно рассматривать как передачу эстафеты на нескольких уровнях. Алек в некотором роде воплощает предыдущее поколение. В юности он участвовал в экспедиции Джона Грисома по ту сторону ретранслятора Харон, открывающей человечеству двери в совершенно новые горизонты. Однако молодежь должна подхватить факел и исследовать галактику Андромеды, пытаясь соответствовать старшим. Тоже происходило и с основной командой, которая разрабатывала игру. Большая ее часть состояла из молодых программистов и художников, которые в первую очередь были фанатами трилогии, и которых направляли ветераны студии. Эволюция через возврат к истокам. Мы видели это на протяжении всей книги. Mass Effect – это серия, которая постоянно развивается. Второй и третий эпизоды трилогии отказываются от исследований, которые занимали особое место в прохождении первого. Конечно, у Мака были свои недоброжелатели, но замысел игры позволял помечтать. Андромеда стремится улучшить все и без того превосходные игровые системы Mass Effect 3, а также сдержать обещание оригинального эпизода — давнюю мечту Кейси Хатса на тех времен, когда он писал планы для проекта SFX. «Андромеда» еще больше улучшает динамику боя, вводя больше возможностей настройки на уровне сил и навыков. Перемещение также происходит быстрее. Первопроходец может прыгать, быстро уклоняться в любом направлении, оставаться в воздухе на несколько мгновений, чтобы прицелиться своих врагов, и все это в намного более масштабных локациях, чем позволяло предыдущее поколение консолей. Кочевник, преемник прославленного мака, приглашает отправиться в исследование. Чтобы на этот раз обеспечить хорошее управление вездеходом, BioV Монреаль прибегает к помощи студии, создавшей выпущенную в 2015 году часть серии гоночных игр Need for Speed, также под эгидой Electronic Arts. Андромеда не подводит старших товарищей и во многом является гибридом. Улучшены как системы, характерные для RPG, так и те, которые воплощают экшен-аспект. Исследование на вездеходе, типичное для первой масс-эффект, миссия на лояльность из второй игры и улучшенная боевая система в сочетании с многопользовательским режимом, напоминающим о Mass Effect 3. Можно сказать, что каждая часть трилогии передала свои лучшие элементы, чтобы предоставить Андромеда все шансы. Прочная основа для нового видения — вот ставка этого приключения. Мечта об Андромеде переносится умами исследователей и первопроходцев в галактику, которая совершенно не ожидала, что мы существуем. К сожалению, масс-эффект Андромеды была встречена большим количеством критики со стороны игроков и журналистов. Так и аудитория отмечала низкое качество лицевых анимаций персонажей, тривиальность сюжета, некоторые технические проблемы и примитивность побочных заданий. Собрать 10 единиц ресурсов, убить 15 монстров. Также проект ругали за еще большее смещение от классического RPG с обилием диалогов в сторону экшен rpg Со временем разработчики из BioW Montreal исправили большую часть багов. После этого подразделение BioW из Монреаля, у которого до этого не было опыта разработки больших проектов, объединили с Motive Studios. В декабре 2020 года на премии The Game Awards компания BioW показала тизер новой части Mass Effect. В видео фигурировали труп Жнеца, Леара Цони и шлем с эмблемой N7. Все это намекает на то, что действие следующей части будет происходить в галактике Млечный Путь, а не Андромеда.